Веренс попытался представить мир так, как представляла его матушка, и тут до него дошло. Эмпатии! Правильно, у эльфов ее совсем нет. Даже охотник, хороший охотник, сочувствует дичи. Только так он может стать хорошим охотником. Но эльфы ведут себя по-другому. Они смеются над жестокостью, не понимают, что такое пощада. Не понимают, что у других, кроме них самих, могут быть чувства. О, эльфы очень много смеются, особенно если поймают заблудившегося человека, тролля или гнома. Возможно, тролли сделаны из камня, Ваше Величество. Однако по сравнению с эльфами они наши братья. Я имею в виду братья по разуму. Но почему я всего этого не знаю? Очарование, чары. Эльфы красивы. У них есть... Она буквально выплюнула это слово. Стиль. Красота, грациозность, а это очень важно. Если бы кошки были похожи на жаб, мы бы очень быстро поняли, какими мерзкими, жестокими существами они на самом деле являются. Стиль — вот что люди помнят. Они помнят очарование. А все остальное, все соответствующее истине, становится сказками старых кумушек. Маграт, об этом ничего не говорила». Матушка замялась. Маграт многого не знает об эльфах, сказала она наконец. Ха, ее даже и молодой кумышкой не назовешь. В наше время эльфов не часто поминают, да и говорить о них небезопасно. Будет лучше, если все забудут о них. Они приходят, когда их зовут, но не кричат Ау. Зовут мысленно. Достаточно лишь захотеть, чтобы они очутились рядом и. Верен замахал руками. — Похоже, от феодальной системы мы перешли к монархии, а ее я еще не изучал, — воскликнул он. — Я окончательно запутался и ничего не понимаю. — А тебе и не нужно ничего понимать. Ты король. Послушай, ты знаешь о слабых местах в этом мире? О тех местах, где наш мир соединяется с другими мирами? — Нет. — Одно из них находится рядом, на вересковой пустоши. поэтому там стоят плесуны. Они служат стеной. А, -а, а, но иногда барьер между мирами становится ненадежным, понимаешь? Это приходит и уходит, как с приливами. Именно тогда и начинают появляться круги. А. -а, -а. И если люди поведут себя глупо, даже плесунам не удастся удержать ворота закрытыми, потому что там, где мир очень тонок, Одна неверная мысль способна установить прочную связь. О! -о, -о. К вящему облегчению веренца матушка заговорила о более понятных вещах. И главное сейчас не сглупить. Наконец-то ему удалось внести некий вклад в протекающую беседу. Да, ни в коем случае нельзя звать их, привлекать их. А, и что мне делать? Просто продолжай править. Я думаю, нам ничто не угрожает. Проникнуть сюда они не смогут. Девчонок я остановила, так что каналов больше не будет. Ты, главное, держи этого типчика под замком и ничего не говори, Маград. Зачем ее беспокоить по пустякам, правильно? А за камнями я прослежу. Матушка зловеще потерла руки. Что ж, похоже, я совсем разобралась. Вдруг она мигнула и ущипнула себя за нос. — Что это я только что сказала? — спросила она. «Э, — Ты только что сказала, что, похоже, совсем разобралась, — подсказал король. Некоторое время матушка-ветровоск недоуменно моргала. — Ну да, все правильно, — наконец кивнула она. — Именно это я и сказала. — Да. — И я нахожусь в замке, верно? — Да. — С тобой все в порядке, матушка-ветровоск? — спросил король несколько встревоженным голосом. — Чудесно. Просто чудесно. В замке. — А дети в порядке? — Не понял. Она снова заморгала. — Что? — Ты скверно выглядишь. Матушка скривилась и покачала головой. — Да. Замок. Я — это я, а ты — это ты. Гита наверху, Смаград. Все правильно. Она посмотрела на короля. Просто немного переутомилась. Не о чем волноваться. Совсем не о чем беспокоиться. Нянюшка Яг с некоторым сомнением во взгляде наблюдала за приготовлениями Маграт